Глава 4. Артём подошёл к Насте с четырьмя бокалами шампанского в руках. Как он умудрялся их держать, оставалось загадкой. Он осторожно протянул бокалы Насте, Ирине и Оксане. Пока он ходил за шампанским, к их компании присоединились Сергей и Светлана, но они пришли со своей выпивкой. Что ты ты долго, сказала Настя. У бара собралась настоящая очередь, пояснил Артём. Никогда не думал, что все эти знаменитости так любят бесплатную выпивку. Половина из них только за этим и приходит на подобные мероприятия, с знанием дела сообщила Оксана. "Верно", подхватила Ирина, "и мы с тобой, подруга, в их числе". Сергей и Светлана рассмеялись. Настя обняла Артёма за талию. "Я успела соскучиться", шипнула ему на ухо Анна. "Да ладно, Артём с улыбкой её поцеловал. Ирина и Оксана демонстративно закатили глаза. Любовь, повсюду любовь, расстроена сказала Ирина, только мы от чего-то оказались на обочине жизни. Видимо, просто нет мужчин достойных нас, согласилась Оксана. Если так пойдёт и дальше, на мне останется ничего другого, как начать встречаться друг с другом. Возьмём пример с Антоном и Алексеем. Если подумать, ты как раз в моём вкусе, согласилась Оксана. Ротёмы Насти и Вани поперхнулись шампанским. Девушки захихикали. В этот момент к ним вернулась Марина Легастаева. "Я нашла этого художника", хмуро заявила она. "Настоящий красавчик, а такой змей искуситель". Когда он на меня смотрел, у меня едва коленки не тряслись. "Вон он, кстати, как раз выходит из зала". "Где?" в один голос воскликнули Оксана и Ирина. Светлана Чехлыстова сделала глоток шампанского и повернулась в сторону, указанную Мариной. Вдруг она поперхнулась и закашлялась, выдохнув почти всё шампанское на рубашку Сергея. "Боже!" испуганно воскликнула она. "Извини". Сергей быстро схватил с ближайшего столика бумажную салфетку и приложил её к рубашке. "Да ничего", сдержанно ответил он. Беловин уже начал привыкать к её неловкости и тяге к разного рода катастрофам. А что вы вдруг такая реакция на этого художника? Он тут совершенно ни при чём. Крошка в бокал попала, смущённо ответила Светлана, опустив глаза. Я сейчас вернусь. Сергей быстро зашагал к туалету. Надо отмыть, а то пятно останется. Ирина и Оксана продолжали глазеть на Рафаэля Левидова, а Светлана рывком подтащила к себе Марину Легостаеву. Это же Рафаэль, громко прошептала она. Тот, долбанутый на всю голову, любитель кнутов и наручников. «Помнишь, я тебе о нем рассказывала?» Марина потрясенно замерла, вспоминая, а затем громко расхохоталась. «С которым ты несколько недель назад ходила на свидание? А потом удирала от него поздно вечером? Вот так встреча! Это объясняет, почему его новая спутница щеголяет в таком наряде». «О чем это вы тут шепчетесь?» — спросила Ирина. «Расскажите и нам». Марина уже открыла рот, невзирая на все протесты Светланы, но в этот момент мимо них с высокомерным видом прошли и Зольда Бежецкая, и ее преданная помощница Нина Бокшеева. Они все-таки появились в музеях, хоть и уверяли, что у них полно работы. Легостаева тут же умолкла. Настя проводила тетку настороженным взглядом. Она всё ещё не забыла слов Ивана Волкова о том, что это именно Изольда расстроила сделку с арабскими бизнесменами, тем самым едва не разорив компанию Тауэр. Но тётка Риана отрицала все эти обвинения, а у Насти не было доказательств её вины, только слово Волкова против слова Бежецкой. Однако с тех самых пор она с опаской относилась к Изольде и старалась поменьше с ней общаться, что было очень непросто, ведь они всё ещё жили под одной крышей. Изольда Бежецкая кинула рядеющую толпу недовольным взглядом. Она решила прийти сюда буквально в самый последний момент, когда открытие выставки уже состоялось, но теперь поняла, что совершила ошибку. Всё же не стоило им сюда приезжать. В последнее время Изольда вообще редко появлялась на людях, ведь когда-то ни одно стоящее светское мероприятие не обходилось без её присутствия. Она всегда блистала в обществе городской элиты и была душой любой компании. В доме её отца, ныне покойного генерала Егора Бежецкого, часто проводились настоящие светские рауты, на которых можно было познакомиться с столь влиятельными людьми, политиками и бизнесменами. Куда ушли те времена? Сейчас она видела вокруг себя лишь полупьяных актёришек, сопливых девчонок-фотомоделей и да новомодных музыкантов, дикие выходки которых постоянно обсуждались в соцсетях и на страницах жёлтых газет. Ты только взгляни на них, дорогая. С презрением сказала она Нине: "Сборище недоумков, мнящих себя знатоками из живописи, да они не отличают подлинное полотно Гаггена от его ксерокопии. Если бы не личное приглашение Алифтины, я бы ни за что здесь не появилась". Вскоре изо льда увидела в толпе лицо Ивана Волкова, и её настроение ещё больше ухудшилось. "Этот старый интриган здесь", произнесла она, "почему-то я даже не удивлена его появлению". взгляни на него, расхаживает по залу, словно король. Во времена Аркадия он бы трижды подумал, прежде чем появиться в помещении, где так много бежатских». «Они с Настей вроде нашли общий язык», робко вставила Нина. «Я слышал, они даже решили забыть о старых распрях». «Как бы не так», — Изольда холодно усмехнулась, «чтобы Иван да все забыл». Это Настья считает, что всё уже позади. И я-то знаю, что этот старик не так прост. Он ещё преподнесёт ей немало сюрпризов, помяни мое слово. Глаза Изольды недобро сверкнули. Иван Волков не так давно нанёс ей очередной удар в спину, рассказал Настке об их заговоре, и она не собиралась ему это прощать. Волков тогда неплохо поживился за счёт арабских бизнесменов. Он мог бы хранить молчание, но нет. Его словно кто-то потянул за его длинный язык. Изольда пока не знала, как, но собиралась ему жестоко отомстить за его внезапное откровение. Иван Валерьевич, рассматривая представленные инсталляции, вдруг обернулся и встретился с ней взглядом. Его лицо сразу приняло напряжённое выражение. Изольда с приятной улыбкой послала ему воздушный поцелуй. «Подожди, старый дурак», — произнесла она в полголоса, — «ты мне еще за все ответишь». Нина тяжело вздохнула и сделала вид, что ничего не услышала. Работая на Изольду Бежецкую, она все чаще и чаще притворялась глухонемой. «Меньше знаешь — лучше спишь». В этом Бакшеева уже не раз убедилась. Когда Алевтина Загвоздина подошла к Николаю и Анне, ее головная боль усилилась настолько, что женщина едва держалась на ногах. Николай что-то в полголоса говорил Анне, но при приближении жены тут же умолк и вопросительно на нее посмотрел. Анна смущенно отвела глаза в сторону. Алевтина еще больше уверилась в своих подозрениях. — Анна, как поживаешь? — с натянутой улыбкой поинтересовалась она. — Хорошо, — сдержанно ответила Бежецкая. — Чудесная выставка, Алифтина. Ты всегда умела организовывать подобные вернисажи. — Спасибо, — кивнула Загвоздина. — Хоть что-то у меня получается лучше, чем у других. — Дорогой, — обратилась она к мужу, — мне что-то не здоровится. Может, мы уже поедем домой? — Да, конечно, — торопливо согласился Николай. — Ты уже собралась? — У меня с собой только сумочка. Они попрощались с Анной и направились к выходу. Над крышей музея послышался далёкий раскат грома, похоже приближалась гроза. Внезапно Алевтина слегка покачнулась на ногах и крепко ухватилась за руку Николая. Всё вдруг закружилось у неё перед глазами, она едва смогла восстановить равновесие. Как ты себя чувствуешь? забеспокоился Николай. Мне просто нужно поскорее прилечь, прошептала Алевтина. Нам надо с тобой поговорить, как-то неуверенно произнёс Загвоздкин. Дома поговорим. Это очень непростой разговор. Тем более не стоит делать этого на людях. Он ничего не подозревал, но Алевтина прекрасно знала, о чём он хочет с ней поговорить, и всеми силами старалась отложить этот разговор. Она ожидала этой беседы с того самого дня, когда Аркадий Бежетский рухнул в шахту лифта штаб-квартиры Тауэра. Николай всю их совместную жизнь продолжал любить Анну Бежетскую. Похоже, что он наконец решился на откровенный разговор со своей законной женой. Она приложила свободную руку к виску и медленно повернулась к Николаю. Дома, болезненно прищурившись, начала Алевтина. Её глаза вдруг закатились, и женщина начала опускаться на пол, потеряв сознание. Николай едва успел её подхватить. Алевтина, что с тобой? Ты меня слышишь? Врача, испуганно крикнул он охраннику, дежурившему у входа в музей. Срочно вызовите скорую.